Глава 13. «Леди на карнизе». В комнатке по-прежнему воняло прелью. Осторожно ступая померно по мерно половицам, я обошла ее всю, хотя обходить там было нечего. Раз. Кровать с содранной, но не заправленной верхней простыней. Набитый конским волосом матрас, перину, Шерстяные одеяла, переложенные верхними и нижними простынями, не проветривали долго, в общем. Судя по запаху и омерзительному ощущению, от одного прикосновения очень долго. Фестоны на когда-то нарядной наволочке печально поникли. Два толстопузые комод на гнутых ножках. Шкафа нет, но мне и в комод нечего положить. Саквояж остался в полиции. У меня ни сменного платья, ни ночной рубашки, ни свежего белья. Панталоны выехали на мне из столицы. Почти побывали со мной в Междумерье. Переночевали на полу багажного отделения Приморского вокзала и пережили визит в полицию. Если бы барака все-таки залез ко мне под юбку, они бы там встретились, инспектор и панталоны. Буду считать, что у бараки. Передо мной долг жизни. За то, что я сбежала и спасла его от этой встречи. Но сейчас нам с верными панталонами уж точно пора расстаться. И никак. Если в поместье за прошедшие пятнадцать лет и обустроили ванны, к этой комнатке пристраивать не стали. Но и ширмы, за которой по старинке прячутся кувшин для умывания и таз, не оставили». Кувшины и таза без ширмы, и тех нет. Я даже на месте покружила, им нет. Раньше, в пору моего детства, гости звонили, и прислуга приносила небольшую сидячую ванну. Специальный красный ковер раскладывался перед разожженным камином. Слуги ведрами натаскивали воду. Да-да, я подглядывала, один раз в детстве. К нам завернули лорд де Орва с сыновьями. Они на охоте умудрились провалиться в болото, а наше имение было ближе всего. Помню, как я испугалась, когда они ввалились на лужайку перед домом. Если самого лорда и его старших сыновей присохшая болотная жижа покрывала кого по пояс, а кого по плечи, то младший, одиннадцатилетний Криштов, тогда ухнул в топь с головой. И мне очень хотелось удостовериться, что под этой жуткой зеленой коркой и впрямь скрывается мальчик, а не выползший из стены чудовища. Мальчик был и даже очень симпатичный. Типичный яркоглазый и черноволосый южанин. Мой идеал тех лет. Я так надеялась, что утром встречусь с ним за завтраком. Платье с кружевом велела достать, позволила горничной повязать бант, хотя обычно их терпеть не могла. А Де Орва взяли и уехали ночью, и он даже не узнал, что мне понравился. Через месяц мне тоже исполнилось одиннадцать, и я уехала в столицу на подготовительный курс академии. А к восемнадцати я уже соображала достаточно, чтобы понимать. Девушкам от Де Орва лучше держаться как можно дальше, даже от тех из них, кто в отмытом виде вполне симпатичные. Так, что это я тут замечталась об отмытых де Орва, когда собиралась отмыть себя? Переносная ванна и красный ковер недоступны, потому что звонок в эту комнатенку не провели. Сразу было понятно, что комната не гостевая. Интересно, кто тут отказался жить? Экономка или старшая горничная? Обычную прислугу. По двое селят. Хотя не интересно. Ладно, если ванна не идет к грязной мне, грязная я пойду искать ванную. И пусть Тристан с Маритой не обижаются, даже если я найду ее в их супружеской спальне. Я схватилась за ручку двери. Дверь не шевельнулась. Толкнула еще и еще. Замок едва слышно лязгнул. Меня попросту заперли. Я отступила и посмотрела на дверь укоризненно, будто та могла усовеститься и открыться. «Вот как так можно? А если мне не помыться надо?» Я круто повернулась на каблуке и ринулась к кровати. Рухнула на колени, торопливо перебирая свисающие хвосты простыни, и заглянула под кровать. Плюхнулась на давно немытый пол и простонародно хрюкнула от смеха. Под кроватью. Ничего не было. Леди, конечно, положено делать вид, что она не испытывает низменных физиологических потребностей, но, похоже, в доме брата думают, что я настолько леди, что и впрямь их не испытываю. Я подошла к распахнутому окну и на миг замерла, рассматривая сплошную россыпь крупных мохнатых звезд на черном бархатистом небе. «Как же их много!» Совсем не то, что в столице. И воздух пахнет йодом и ночными цветами. Цикады стрекочут. Хорошо. Я еще раз вдохнула полной грудью и перегнулась через подоконник, прислушиваясь к отдаленному гулу голосов. Наверняка меня обсуждают. Избаловались они тут. Привыкли к леди. Иначе не стали бы запирать дверь при открытых окнах всего-то на втором этаже. Я вернулась к кровати, вытащила наверх выглядящие посвежее нижние простыни, стянула чулки и туфли и рухнула на кровать. Комковатый матрас был немногим лучше пола в багажном отделении. Но часик придется подождать, пока обитатели дома хотя бы разбредутся по комнатам. Будем надеяться, что свалявшиеся до плотности булыжника комки не дадут мне уснуть. Я еще поерзала, пытаясь пристроить многострадальную себя на этом пыточном ложе. Поняла, что безнадежно. Если отползти от твердого и бугристого, как кулак, комка под спиной, сразу несколько упрутся в плечи и бедра. Зато никто не допрашивает. Не надо драться, бежать, ехать, мчаться. Самое время подумать. Итак, что мы имеем? Пятнадцать лет братец жил, немало не интересуясь, где обретается вторая представительница нашего маленького рода. Что я жива, он знал. По родовому алтарю такое сразу становится понятно. Еще одно преимущество аристократии. Алтарная кровь дает не только магию, но еще и выносливость, большую, чем у любого простолюдина. А сам алтарь – возможность выжить там – где неизбежно умрут другие. В войну через алтари даже смертельно раненых вытаскивали. Если в полевом госпитале очередной полутруп вдруг начинает оживать, значит, где-то в родовом особняке родичи к алтарю сбежались и родной кровью поливают. И один раз... Да, один раз и Тристан сделал это для меня. Я помню тот неожиданный резкий прилив сил, Когда перед уже затянутыми пеленой глазами мир словно вспыхнул, став ясным и отчетливым, а в жилы хлынуло тепло. «Если бы не это, я бы тогда не выжила. Если бы не это, я бы сюда не поехала. Вру, поехала бы. Ладно, оставим сентиментальщину». Крови Тристан в тот раз не пожалел. Жизнь мне спас, но больше мной не интересовался. Когда через год после войны я подыхала на больничной койке от воспаления легких, никакого особого прилива сил так и не случилось. С постоянным недоеданием, непроходящей усталостью и нехваткой лекарств мне бы кровная помощь, ох, как пригодилась. Так, и это оставим, вернемся к делу. Не интересовался, не интересовался, и вдруг так заинтересовался... Что Отул, бессменный поверенный рода, еще со времен продедули де Молино, принялся разыскивать меня не просто по всей империи, а даже до Матильды во Франконии добрался. Нашел, вломился в особняк члена имперского совета и наврал, что Тристан умирает, лишь бы затащить меня сюда. Нет, зачем я догадалась? Не зря же на фабрику заезжала. Члены старых родов. Чаще всего сильные маги, но могут оказаться и слабосилками, вроде меня. Такое случается сплошь и рядом. Почему никому не известно. Если появление слабеньких магов среди обычных людей объясняют дальним родством с алтарными фамилиями и пробудившейся кровью, то почему у двух слабых алтарных магов вдруг рождаются дети неслыханной мощи и наоборот один алтарь знает? Но молчит, зараза такая. Исключением всегда был лишь глава рода, который силен, скажем так, по должности. Ведь в его распоряжении вся магия алтаря, если, конечно, алтарь им доволен. Похоже, наш родовой алтарь посадил Тристана на сухой паёк. Звание главы рода штука непростая. Власти над родичами много дает, но и спрашивает изрядно. а пригодность главы измеряет благополучием рода и довольством родовичей. Сказать просто, а попробуй добейся. Хрестоматийный случай столетней давности во всех учебниках по родовому праву записан. Когда глава Стилвудов, беспутного племянника, в армию отправить пытался, а то, видно ли дело, пьески кропает, род позорит. Силой везли только тот, все равно сбежал. Через пять лет пьесы Артура Стилвуда по всему миру славили. Говорят, алтарь у них тогда сиял, что глазам больно. А вот бывший глава доживал свой век без доступа к магии. Или вот степные камуанги, которые повадились девиц своих замуж выдавать, но не спрашивая их мнения, зато во благо рода, как они его это благо понимали. Пока такая невеста по была одна, ну две, алтарь сиял, горячую ярость степнячек перекрывала выгода для остальных родовичей. Но потом комунги разгулялись, и недовольных невест можно было считать десятками. Да-да, девицу рода был явный избыток. И прежде чем они успели родить своим мужьям детей и привязаться к новым алтарям, у коммунгов хлоп, Их собственный родовой алтарь погас. Как уж они там его разжигали, история умалчивает. Но род за 50 лет так толком и не оправился. А у нас все и вовсе просто и печально. Раз Марита к алтарю не привязалась, де Молино всего двое — Тристан и я. А значит, ровно половина рода главой недовольна. Результат — Энергии не хватает даже на одну фабрику. Но почему он принялся искать меня именно сейчас? Если судить по состоянию фабрики, упадок начался не вчера и даже не пять лет назад. Но Тристан все это время мной не интересовался. На что рассчитывал, что Марита все же родит и вслед за ребенком войдет в рот? Появится наследник, и ситуация сразу изменится в пользу Тристана? «Возможный вариант. Брату я нужна, чтобы усилить алтарь. Как он собирается со мной договариваться, не знаю и гадать не буду, сам скоро скажет. Он меня ищет, я к нему еду, и... и старуха с ножом нападает на меня в купе. Брата подозревать глупо, у него проблемы, но не настолько же он отчаялся, чтобы покончить с собой... самым болезненным из возможных способов, как глава, виновной в уничтожении половины рода. Но старуха была и напала. Марита моему приезду явно не рада, но с комнатой подгадить или сторожу велеть не пускать — это ее уровня пакость. Но где бы так и не вошедшая в рот купеческая дочка, леди только по бумагам, отыскала убийцу, которая знает, что кровь мага может разрушить особое стекло поездов Междумирья. Я уровень секретности этих сведений даже вообразить боюсь. Если кто и знает, так лично его императорское величество, вряд ли ниже, и маги-дорожники. Или я тут и вовсе ни при чем. Уничтожить хотели поезд, а я просто со свойственной мне удачей рядом оказалась. Да-да... И так не понравилось убийственной старушке, что та только глянула и тут же решила меня зарезать. При этом точно зная, что я маг и моя кровь разрушит стекло. Я еще немного покрутила такой вариант и поняла, что с размышлениями надо заканчивать. Фактов, чтоб до чего-то толкового додуматься, у меня не хватает. А обременять голову бесполезными мыслями мне по статусу не положено. Как леди не положено, и как горничной не положено, и вообще. От меня воняет, и мне это надоело. Если кто в доме еще не спрятался, я не виновата. Я решительно спрыгнула с кровати. Та длинно и протяжно заскрипела, так что я от испуга замерла, балансируя на одной ноге. Вот спасибо, дорогой невестке, а если бы вас не так, посидела бы от ужаса. Бурча, как старая бабка, я заправила подол юбки за пояс. «Здравствуйте, дорогие мои панталоны! Потерпите еще немного. Я все сделаю, чтобы мы с вами, наконец, расстались!» Подхватила ботинки и ступила на вдоль всего второго этажа узкий каменный карниз. Я тут в детстве лазила избежала из дома тоже через этот самый карниз, только из вон того окошка». И а и это было пятнадцать лет назад, клятые демоны. Или нога у меня выросла, или карниз стал уже. Я на нем не помещаюсь. Я широко раскинула руки и попыталась распластаться по стене. Грудь спружинила и меня чуть не опрокинуло навзничь. Внизу, конечно, кусты. Не везде. С моим везением как раз подо мной никаких кустов не окажется. Полечу спиной на белые плиты дорожки. Немедленно захотелось посмотреть вниз. Сдержаться удалось только усилием воли. В своей самоуверенности я так шустро выбралась на карниз, что теперь возвращаться обратно так же опасно, как и идти вперед. Не отрывая ноги от камня, еще теплого после долгого солнечного дня, я сделала крохотный шажочек вперед. Раз... Платье прошуршало по стене, как змеиная шкурка. Ветерок, которому я так радовалась из комнаты, легонько толкнул меня в бок, как кот лапой. Я со свистом выдохнула и снова попыталась всем телом прилепиться к ноздреватому камню. Спокойно, спокойно. Я же по горам лазила. Ага, десять лет назад. И веду активный образ жизни. Два... Я не какая-нибудь изнеженная леди. Три. Хожу много, по лестницам, вверх-вниз. Ой, нет, только не вниз. Не смотри вниз, не... Все, я больше не могу. Я дальше не пойду, я боюсь. Оторвать прижатые к стене ладони невозможно. Сделать шаг невозможно. Ветерок налетел сильнее и боднул в бок. Я открыла рот, намереваясь зарать, и закрыла. Представила, как на мой крик из дома выбегают люди. И Марита, запрокинув голову, любуется моими грязными панталонами, пока меня снимают с карниза, как застрявшую на крыше кошку. Я рванула вдоль карниза с такой скоростью, что снова налетевший ветерок только и успел слегка подтолкнуть. И вот я уже цепляюсь за проем соседнего окна. С размаху бью ладонью в раму, Удерживающий ее крючок с негромким хрустом разломился, створка распахнулась, и, хрипло дыша, я перевалилась через подоконник внутрь соседней комнаты. «Фух!» Я еще посидела на полу, разглядывая излом валяющегося рядом оконного крючка. «Надеюсь, это не на фабрике де Молино такие хлипкие производят?» «Зря надеюсь. Вот клеймо». Я тяжко вздохнула и, цепляясь за подоконник, наконец поднялась, обводя взглядом комнату. Мою, между прочим, бывшую детскую, в которой теперь мне места не нашлось. А нашлось кому-то другому, потому что комнату явно готовили. Пахло паркетным воском и свежестью. Из-под покрывала на кровати выглядывал край свежего белья. «А кровать моя!» Нет, правда, моя-моя-моя. Изголовье с мишками, вот этого, я всегда гладила перед сном, чтоб страшного ничего не приснилось. Я провела кончиками пальцев по отполированной моими детскими ладонями спинки забавного резного медвежонка и неожиданно всхлипнула. Здравствуй, Мишук, хранитель моих снов. Что ж ты здесь, когда был так нужен мне там, тогда, во время войны? да и после, и капля ляпнулась медвежонку прямо на задранный нос. Я ухватила белоснежный край простыни и решительно вытерла глаза. Все, хватит, хватит. Ну и кого это собираются поселить в моей спальне? Марита сказала гости, но на моей девичьей кровати больше одного человека не поместится. А, поняла, Агата. Когда Тристан объявил, что женится, отец был в ярости. Наследник рода и вдова купца. С маленьким ребенком, девочкой. А значит, из наследства по тогдашним законам им не доставалось практически ничего. Все прибрала родня. К счастью, отец самой Мариты, тоже купец, оказался человеком небедным и понимающим, какая честь оказана его дочери. Да и мама всегда поддерживала приемного сына, даже против отца. В конце концов, все утряслось. Приданная Мариты влилось в семейное дело, а сама Марита перебралась в поместье вместе с трехлетней Агатой. Я была в академии и за великими переменами следила только по маминым письмам. Я и Мариту видела всего три раза – на свадьбе, потом на маминых похоронах. И, наконец, на папиных. Агату не помню совсем. Сейчас ей должно быть около восемнадцати. Столько же, сколько мне в год побега. Ну и почему нежное дитя не в своей комнате? И, похоже, вообще здесь не живет. Потому что шкаф зиял вопиющей пустотой, если не считать стопки полотенец. И я застонала от восторга. Навехонького! Домашнего костюма южанки. Немного чересчур вычурного и яркого. Такие приезжим из столицы обычно нравятся. Соответствует их пониманию истинного южного стиля. Юбка на корсаже широченная и ярко-алая. Блоска с чересчур пышными рукавами и изобилием бессмысленной вышивки. Но они чистые, и мы поменяемся по-честному. я торопливо содрала с себя платье нижнюю рубашку корсаж и да мы расстаемся с вами мои старые верные друзья панталоны мне будет вас не хватать серьезно будет но я надеюсь завтра полиция все же вернется к вояж и я найду вам замену я бросила грязные вещи на дно шкафа надеюсь с одеждой гостей «Здешняя прислуга управляется лучше, чем с комнатами», и ринулась в ванную, мою старую, привычную ванную, с доумиления знакомым дельфином на стене. И Тристан все-таки провел водопровод. Я захлопнула за собой дверь, чувствуя, что улыбаюсь, как безумная.